Они мчались беспрерывно и мощно во власти неодолимого желания поскорее достигнуть некоего места на свете, предназначенного им, где они, одержимые страстью, соединятся, наконец, чтобы познать в одно молниеносное мгновение всю усладу и всю горечь начала и конца жизни. Так они и плыли, стремглав безудержно, в надежде скорого достижения желанной цели. И чем быстрее они плыли, тем отчаяннее разгоралось в нем яростное нетерпение плоти. Он плыл без устали, рвался вперед изо всех сил, как лосось, несущий к месту нереста всю свою жизненную энергию до единой, до наипоследней, на исчерпывающей капли. Он плыл, готовый умереть от любви. А загадочная рыба-женщину, увлекая его все дальше и дальше, вглубь океана, продолжала лететь по волнам в тучи брызг и сверкающей радуги, восхищая органа жемчужной теплотой, стремительностью и гибкостью тела. Дыхание занималось от совершенства красоты ее, омываемой синевой и белизной завихряющихся струй воды. Они ни о чем не говорили. Они лишь неотрывно смотрели друг на друга, пытаясь вглядеться в потоках воды и брызгах в смутные очертания лиц, и безостановочно мчались по океану в нетерпеливом, всевозрастающем ожидании места и часа, предназначенных им судьбой. Но они никогда не достигали того места, и тот час никогда не наступал. В большинстве случаев сны его кончались ничем, внезапно все обрывалось, исчезало как дым. И тогда он оставался в недоумении, по-настоящему огорчался и долго потом тосковал, испытывал чувство некой неудовлетворенности, незавершенности. Иной раз, спустя много времени, припоминал все изначало, задумывался всерьез. Что бы все это значило и к чему это? Ибо в душе он верил, что то, что ему снилось, было больше, чем сон. Ведь обычный сон, если и вспомнишь, то вскоре забудешь навсегда. От такого зряшного дела голова болела бы. Мало ли чего не приснится. А рыбу-женщину Орган никогда не забывал, думал. Размышляла ней как о чем-то таком, что действительно имело и имеет место в жизни. Поэтому, пожалуй, старик каждый раз искренне переживал, воспринимая свою встречу и неожиданную разлуку с рыбой-женщиной во сне и как подлинное событие. Но, бывало, сильнее всего терзался он духом, когда сон завершался тяжким финалом. В таких случаях сокрушался он с великим отчаянием и прискорбием, не находя объяснения загадочному исходу сна. Снилось ему, что вот-вот доплывают они до заветного места, что вот уже виден вдали какой-то берег. То был берег любви. К нему направлялись, поспешали они, что есть мочи, охваченные неистовым желанием поскорее достигнуть этого берега, где они смогут отдаться друг другу. вот уже близко совсем до берега, и вдруг сходу врезались в песчаное дно мелководья, где воды ниже колена и где плаванию конец. Орган спохватывался, оглядывался, рыба-женщина бешено колотилась в мелкой воде, тщетно пытаясь вырваться из плена коварной отмели. Обливаясь холодным потом, Арган бросался к ней на помощь, Но проходила целая вечность, пока он, увязая в засасывающий, как болото, трясине дна, полз на коленях, волоча непослушный, обмякшие чужие ноги. Рыба-женщина была совсем рядом. Рукой дотянуться оставалась самую малость, но добираться до нее было мучительно. Он задыхался, захлебывался, проваливаясь в вылистом дне, запутывался в липнувших водорослях. но еще более мучительно было видеть, как трепыхалась, билась застрявшая на мели его прекрасная рыба-женщина. И когда, наконец, он добирался и, шатаясь от головокружения, шел к берегу, прижимая ее к груди, он явственно слышал, как панически стучала, готовая разорваться на части сердца рыбы-женщины, точно то была схваченная в погоне птица под ранок.